20. Все трое начали восхождение в обвязке. Первая четверть пути, еще достаточно пологая, далась более-менее легко. Кармину кое-где приходилось вставать на четвереньки, чтобы не упасть, но друзья над ним не смеялись. Они терпеливо ждали, пока он их догонит. Только с земли доносились издевательские смешки Межвана. Впрочем, вскоре он и сам начал восхождение, и нельзя было сказать, что двигался он уверенно. Было видно, что ему страшно, и где-то он даже завидует Кармину, обвязанному веревкой. Дальше, когда уже пришлось карабкаться по практически отвесной поверхности, продвижение троицы замедлилось. Несмотря на то, что каждое усилие по подъему делилось еще на двоих. Кармен тяжело отдувался и обливался потом. Каждый рывок вверх давался ему с огромным трудом. Пару раз он даже оступался и повисал на веревке. Затем, как ни странно, толстяк принаровился и подъем пошел веселей. Ребята услышали нечто музыкальное и сначала даже не поняли, что это и откуда, но потом смекнули. «Кармин, что это ты насвистываешь?» — спросил Ярик. «Что-то знакомое?» «Это песня Ветрогона, возвращающегося с битвы». «Я так и думал». Макс лишь пожал плечами. Ему было сложнее, чем Ярику, потому что он не отличался столь выдающимися физическими данными. Да и музыкой особо не интересовался. Затем начался совсем уж крутой отрезок, и все замолчали. Каждый сосредоточил свое внимание на подъеме. Нужно было найти выемку или уступ, ухватиться за него, подтянуть тело вверх, затем укрепить ноги, подождать остальных. Ждали, конечно, в основном Кармина. Макс предложил подниматься не цепочкой один за другим, а растянуться вширь. Впрочем, толстяк все равно находился чуть ниже друзей. Ярик же практически не чувствовал дискомфорта от преодоления скалы. Он лазил по ней с самого детства, поэтому сейчас, даже при наличии дополнительного веса, подъем давался ему легко. Он погрузился в приятные мысли о том, что крикнет сверхоторе, какие слова посвятит своей любимой. Тридцать метров серьезная высота, но преодолевая ее потихоньку, без резких движений, ребята добрались почти до самого верха. Межван маячил сбоку и метрах в пяти ниже. И вот тут скалу желаний тряхнула. Конечно, тряхнула Галилео, но Максу в тот момент показалось, что тряхнуло именно саму скалу. Он едва удержался, и то благодаря приспособлениям, которые дал ему Орк перед началом испытания. Ярик вжался в камень и словно стал с ним единым целым. Именно в этот момент у него была очень удобная позиция. Руки и ноги надежно закрепились на поверхности скалы. Сбоку раздался крик. Межван не удержался и сорвался вниз с высоты в двадцать метров. Кармин повис на веревках. От страха и растерянности, вместо того, чтобы искать подходящий для рук уступ, он принялся сучить ногами. «Прекрати!» прикрикнул на него Макс. «Соберись и... Договорить он не успел. Сорвавшийся с вершины камень, размером с кулак, Ярика ударил его по темени. Молодой человек мгновенно отключился и выпустил уступы, за которые держался. Толстяк, пришедший уже в себя, не успел, однако, зацепиться за что-нибудь к этому моменту. Макс безвольно, словно тряпичная кукла, повалился вниз, обдирая плечо о камень. Падение было недолгим. Вскоре он повис тремя метрами ниже Кармина, стукнувшись головой о скалу. Вены на лбу Ярика вздулись. На руках выступили напряженные до да нельзя жилы. Каким бы сильным ни был молодой человек, и как надежно он не цеплялся бы за выступы, долго выдерживать два висящих тела он не мог. Вместе с этим он видел бездну внизу, на дне которой лежало тело упавшего парня. Все происходящее заняло лишь доли секунды, поэтому к упавшему даже не успели подбежать оргии и медики. Ярик продолжал держаться. Вместо окровавленных лохмотьев внизу он сосредоточил свое внимание на собственных пальцах. Больше всего на свете они хотели разжаться. Вон мизинец на левой уже не выдержал. За ним и безымянный раскрылся. «Нет, вы не должны разжиматься!» мысленно орал на них юноша. «От вас зависит три жизни!» Но невероятная нагрузка делала свое дело. В довершение ко всему пальцы вспотели и начали скользить по камню. Ярик понял, что все они обречены и через несколько мгновений разделят судьбу неудачливого Межвана. Невероятно медленно орги начали бежать в сторону распростертого на земле тела. «Давай, хватайся!» — услышал Ярик, когда надежда совладать с разжимающимися пальцами окончательно покинула его. Он поднял глаза и увидел конец толстого каната, увитого узлами, чтобы проще было за него хвататься. Собрав все оставшиеся у него силы в кулак, он перехватился за веревку над последним узлом. «Страви еще, чтобы толстый ухватился!» Едва не теряя сознание от перенапряжения всех внутренних резервов, Ярик так и сделал. Когда Кармин ухватился за спущенную ему веревку, стало значительно легче. Именно в этот миг парень осознал, что голос, отдававший ему доселе приказы, принадлежал Энджи. Затем их всех троих быстро повлекло наверх. Едва поднявшись над кромкой скалы, Ярик увидел протянутую ему руку. Стоило ему ухватиться за нее, как он тут же оказался на плоской вершине. Энджи буквально выдернула его к себе. Другой рукой она уже держала веревку с двумя парнями на ней. «Вот это силище!» — подумал Ярик. Вдвоем они подняли Кармина и бесчувственного Макса, которого они положили подальше от края. Энджи быстро обследовала его. «Ничего страшного», — резюмировала она. «Небольшое сотрясение. Жить будет». Затем она достала откуда-то темный пузырек. Частью его содержимого она обработала раны на его голове и плече. А остальное влила парню в нос. Макс тут же очнулся и чихнул. Потом дернулся, чтобы вскочить, но девушка остановила его. «Лежи! Еще минут пять тебе надо лежать, чтобы лекарство сработало как надо!» Сказала она тоном, не возражений. Следующим в списке был Кармен. Девушка обследовала его не менее тщательно, чем Макса. «Он в состоянии шока», — резюмировала она, повернувшись к Ярику. «Думаю, тут не нужно никаких средств, сам отойдет». «Спасибо тебе огромное», — сказал Ярик, подходя к ней. «Если бы не ты, то сейчас там, внизу...» Он кивнул в сторону края. «Лежало бы еще три трупа». Внизу уже вовсю кипела бурная деятельность. Сверху складывалось полное ощущение, что кто-то разворошил огромный муравейник. «Пожалуйста», — просто и без затеи ответила Энджи. «Всегда рада помочь». Повинуясь внезапному порыву души, Ярик обнял ее и поцеловал в щеку.